Глава сорок Денис так и не дождался сообщения от своего друга. Уже подъезжая к Эдмонтону, он понял, что сегодня будет один из неудачных дней. Необязательность Брента злила и вызывала раздражение. К тому же зарядил нудный дождь. Обычно голубое небо заволокли тучи. Если бы только можно было перенести эту встречу на другой день... Для себя Денис решил, что в следующий раз поручит заниматься переговорами Эрике Вилсон. Она прекрасный специалист. Денис невольно подумал, что неплохо бы избавиться от некоторых сотрудников и заменить их на новых, более организованных и расторопных. Решил, что в понедельник отошлет директиву в отдел кадров. Устал он, устал. В последнее время слишком много лежит на его плечах. Едва войдя в свой кабинет, Максим Березин вызвал по селекторной связи Евгению. «Романова быстренько сюда, бросай все свои дела и на ковер». Уже меньше, чем через минуту, девушка стояла перед рабочим столом своего начальника. «У тебя есть какие-нибудь обязательства сейчас?» «Доброе утро, Максим». Он махнул рукой. «Ну ладно, доброе утро. Хотя, смотря для кого». «Что вы имеете в виду?» потому что некоторые отправляются в длительную командировку». Девушка удивленно приподняла одну бровь. «И далеко вы собрались?» «Я нет, а вот тебе, дорогая моя, придется Далеко, в Канаду». Сердце Жени на секунду остановилось, а потом забилось так часто, словно собиралась выскочить. Женька еле дождалась обеденного перерыва. «Самое лучшее время, чтобы позвонить Денису и сообщить ему новости». У него как раз вечер, около 11 часов. Все утро она провела с Максимом. Пришлось выслушать и записать столько информации, что у нее голова шла кругом. Заботливый Ронни притащил им кофе. Напоследок босс огорошил Женьку сообщением о том, что ей временно придется сменить документы и имя. Задав девушке вопрос на английском языке, Макс поморщился. «Да, на местную ты, пожалуй, не подтянешь». «Ну что ж, будешь русской иммигранткой». Женя устало вздохнула. «Еще бы переварить всю полученную информацию». Девушка удобно расположилась в своем кресле и, взяв телефон, набрала номер Дениса. Уже прошло несколько сигналов, но никто так и не ответил. Женя недовольно поморщилась. «Чертов бабник! Где еще можно пропадать в такое время?» Она поглядела на дно своего пластикового стаканчика, Осталось максимум на пару глотков кофе. Ну что ж, время обедать. Непонятно почему, но Женю расстроило то, что Денис не взял телефонную трубку. Так хотелось с ним поделиться новостями. Вечером она решила заехать к маме. С тех пор, как Марина вышла замуж за дядю Олега, Женька стала наведываться к ней намного реже. Не хотела их беспокоить, хотя мама вместе со своим новым мужем постоянно звали ее в гости. Сегодня был хороший повод заехать. По дороге девушка забежала в магазин, купила тортик и бутылку вина. Она оставила свою новенькую машину около работы. Слава богу, в их микрорайоне построили метро, и до станции Новокосина можно было доехать за каких-то 20 минут. Марина обрадовалась, увидев дочь. Они расцеловались. — Олег, посмотри, кто к нам пожаловал! — крикнула она, приоткрывая дверь в комнату. Мужчина вышел, остановился в проеме дверей, радостно улыбаясь, раскинул руки. «Ну, наконец-то! А то я уж думал, мы чем-то провинились!» Он сжал девушку в своих медвежьих объятиях. «И правда, Евгения, совсем забыла родную мать!» — укорила дочь Марина. «Ой, столько дел на работе, только успеваю, что домой заехать и сразу спать!» «Ну что же ты не сказала, что приедешь? Я бы пироги поставила!» Девушка поморщилась. «Да не надо пирогов. Я, честно говоря, не собиралась к вам. Так получилось. Вот тортик прихватила к чаю». Марина уже ставила чайник. Девушка прошла в комнату, огляделась. Улыбаясь, потянулась. «Ничего не изменилось». Олег хохотнул. «Нам и некогда менять. Скоро опять уезжаем». «Куда? По работе или в отпуск?» «Едем в Таиланд» на отдых. «Мам, правда?» Женя оглянулась на Марину. «А как же работа?» «Ой!» Марина взмахнула руками. «Ты главного не знаешь. Я уволилась». Женя засмеялась, изумленно переводя взгляд с Марины на дядю Олега. «Прекрасный повод отметить это событие». Она кивнула на бутылку вина. Марина, услышав свист закипевшего чайника, побежала на кухню. Женя села за стол, Откинулась на спинку стула. Как хорошо дома. Ну, а как у тебя дела, Жень? У меня тоже интересные новости. Не знаю уж, хорошие или нет. Не как ухажура нового завела. Олег раскатисто захохотал. Или к Матвею вернулась? Марина поставила заварочный чайник на стол. Села напротив Жени, подперев щеку рукой. Олег тем временем разрезал торт и начал раскладывать куски по тарелкам. «Ни то, ни другое, мам. Ну, ладно, скажу. Я лечу в канаду — Марина всплеснула руками. «Когда? Надолго?» «А главное, в какой город!» — вступил Олег. Женька рассмеялась. Замахала на них руками. Глаза ее блестели. «Господи, сколько вопросов!» «Надолго ли? Не знаю, но, скорее всего, да. Как только получу все необходимые документы. Это рабочая командировка». «А город? Город-то какой?» «Опять туда, в Калгаре». «Где низкий дядя Олег улыбался. «Ну, это дело надо отметить». Мужчина потянулся за штопором. Уже сидел в полупустом вагоне метро, Женя еле сдерживала улыбку, вспоминая сегодняшний вечер. Как приятно находиться рядом с родными! В последнее время ей этого так не хватало. Все дни напролет она проводила на работе с утра до вечера. Даже забыла, когда завтракала, не на бегу, а про ужины вообще лучше не упоминать. Или заказывала роллы, или же забегала в близлежащий ресторан, да и компании хорошей не было. С Юлькой они в последнее время разговаривали только по телефону. Подруга была постоянно занята со своим парнем. Женя настолько задумалась, что чуть не пропустила остановку. Выскочила из дверей в самый последний момент. Глянула на часы. «Ох, как поздно-то! Наверняка Денис уже собирается на работу». Она представила, как мужчина в одиночестве сидит за столом в своей гостиной, пьет кофе и просматривает утреннюю прессу. А может, сидит на своей веранде, наслаждается чистым утренним воздухом Калгари. А может... Женька вздохнула. Может, уезжает от одной из своих девиц. Девушка открыла дверь. Уютная однушка встретила ее приветливой темнотой. Включив торшер, девушка уселась с ногами на диван. С минуту глядела на телефон, затем набрала номер Дениса. Долго никто не отвечал. Она уже собиралась нажать на сброс, когда услышала голос мужчины. «Денис, он что, заболел?» Его голос был глухой и хриплый, и словно издалека. «Жек!» Он замолчал. «Привет, братик!» За задорно веселым голосом девушка пыталась скрыть тревогу. «Женька!» «Ты пьян?» «Ага, наверное», — девушка услышала всхлип. «Денис!» Он молчал, но Женька слышала его сопение и как будто даже всхлипывание. Наконец Денис громко выдохнул. «Брэнд, мой друг», — он всхлипнул. «Жень, он... он мертв». Девушка замерла, не в силах произнести ни звука. Теперь она слышала, как плакал Денис на другом конце провода, уже не стесняясь, не сдерживаясь. В голове мелькали самые разные мысли. Женька зажмурила глаза, пытаясь сдержать слезы. Она, как сейчас, видела перед собой веселого красавчика Брента. Вот они вместе в зоомагазине разглядывают всяких рептилий. Вот сидят в полукруглом кинотеатре научного центра. «Женька, мне так хреново!» «Денис, что случилось? Как? Почему? Господи!» Его нашли дома, в кровати. Он... он задохнулся. «Сам или...» «Черт, Жень, я не знаю. Вчера я целый день имел дело с полицией. У меня голова просто как чугун». «Мне жаль. Я бы так хотела сейчас быть с тобой рядом, Денис». «И я...» «Мне так много нужно тебе рассказать, сестренка! Блин, как же мне плохо!» «Держись и будь осторожен, хорошо? Я скоро буду рядом!» Они попрощались. Какое-то время Женя сидела, глядя прямо перед собой. Душа рвалась к Денису. У него черные дни, и ей нужно быть с ним. В то утро Денис пришел на работу раньше, чем обычно. Не заходя в свой кабинет, он сразу же поднялся этажом выше. Он все еще злился на Брента. Это надо же! Тот так и не соизволил прислать ему текстовое сообщение. Да плевать на его депрессию. Работа есть работа. Денис ждал его долго, неторопливо переговариваясь с Самантой, секретарем своего друга. После того, как допил вторую чашку кофе, решил вернуться на свое рабочее место. С раздражением обнаружил, что и его личный помощник отсутствует. Он набрал номер Лоры. Молчание. Денису осточертели опоздание этой девицы. Надо попросить отдел кадров, чтобы подобрали ему кого-нибудь другого. За последний год Денис сменил трех помощниц. Все они были ленивые и постоянно опаздывали. Мужчина еще раз позвонил секретарю Брента, но та сказала, что он так и не появлялся. На телефонные звонки мужчина также не отвечал. Когда все сроки ожидания истекли, Денис, подхватив свой легкий льняной пиджак, вышел из кабинета. Что ж, он сам лично навестит Брента. Подъехав к его дому, мужчина осмотрелся. В единственном окне гаража Денис обнаружил машину своего друга. Ну и прекрасно. Значит, он дрыхнет без задних ног. Может, решил продолжить их пятничную выпивку и все выходные безбожно напивался. Денис Усмехнулся своим мыслям. Бренд был не такой, хотя кто его знает. За последнее время он здорово изменился. На звонок в дверь никто не ответил. Денис нажал на кнопку «Еще». Тишина. Ни шагов внутри, никаких либо других звуков. Обойдя дом вокруг, Денис обратил внимание, что жалюзи на окнах плотно закрыты. Странно. Он позвонил «Еще». Тревожная мысль засвербила в мозгу и кольнула холодком под ложечкой. Подумав чуток, он набрал номер телефона полиции.